«Господин Симон! Господин Симон! Вон они! Они идут! Они идут! Они сейчас нападут на фабрику!» Кто они? Кто? Волки! Несколько камнеломов и камнетесов, к которым дорогой пристало множество бродяг и пьяниц из округи. Они идут и кричат «Смерть пожирателям!» Это тот самый шум, который я слышал Давича. Их больше 200 человек, господин Симон! Они вооружены камнями и палками! Ой. И, к несчастью, большинство наших... На рабочих в Париже! Нас не больше 40 человек и женщины и дети спасаются в комнаты с криками ужаса. Разве это нападение так серьезно? Это очень серьезно. Эти стычки между компаньонами всегда ужасны. А тут еще население деревни настроили против фабрики. Если вас числом меньше, то лучше всего забаррикадировать все входы и выходы, а затем закончить ему не удалось потому что на стены дома посыпался град камней и крупных булыжников Маршал, его отец и молодой рабочий бросились в сад отделенный от полей высокой стеной Несколько крупных булыжников которые разбили стекла второго этажа рикошетом отлетели в них а! А! А! Отец! Помогите мне! Он ранен! Один из камней задел голову старика Тот зашатался, наклонился вперед И упал на руки сына, обливаясь кровью Ужасен был крик этой разнужданной толпы Бесновавшейся за стенами Разгоряченные быстрой ходьбой И остановками в придорожных кабаках Волки дышали дикой злобой Истратив свои заряды на первый залп Многие бросились запасать побольше камней Вокруг вожаков образовалась шумная толпа из бродяг. Им сопутствовало несколько отвратительных, оборванных женщин. Одна из них была высокая, дородная женщина с воспаленными пьяными глазами, беззубая, совершенно безумевшая от злобы. Товарищи называли ее любовно Цибулей или Мегерой. Я хочу погрызть бабами! Yeah, hot